Глава вторая Ва ваше высочество!» — услышала я испуганный, дрожащий голосок Аши. Слышу его только я. и не догадывается о том, что рядом со мной стоит фамильяр. «А я тебя и так знаю», — припечатал навязчивый незнакомец. Неприязненно так, даже презрительно, будто я в чем то перед ним виновата. Я подняла голову и посмотрела ему в лицо. Странно. На уличного пьянчужку не похож. Породистое лицо с правильными волевыми чертами. темные коротко стриженные волосы, необычно высокий рост, широкие плечи, твердый пронзительный взгляд. Да и одежда на нем отнюдь непростая. Сразу видно, мужчина одевается у лучших портных. «Дайте пройти», — потребовала я твердым и уверенным голосом. Кем бы ни был этот наглец, Он даже не представляет, у кого на пути решил встать. Стоит мне только подозвать городскую стражу, и ему... Так, минуточку. А где вся стража? Где вообще все? Улица как-то подозрительно опустела. Даже привычные звуки исчезли. Будто нас накрыло пологом. «Воровка, больше ты от меня не сбежишь», — вдруг заявил он. «Воровка? Это точно не про меня». Я даже обернулась, чтобы удостовериться, что он обращается именно ко мне. Других девушек поблизости нет. Вот и разгадка столь наглого поведения. Очевидно, что он обознался. «Ваше Высочество!» — жалобно запищала Аша, прижимаясь к моей ноге. «Это же... это...» Ее голосок зазвучал, как комариный писк, так что слов не разобрать. «Уважаемый...» «Я понятия не имею, кто там от вас сбежал и почему. Но, учитывая ваши манеры, это неудивительно», — презрительно фыркнула я. На миг у незнакомца сделалось такое лицо, словно ему сзади кочергой прилетело. Он допустил эту эмоцию лишь на секунду, чтобы в следующий миг натянуть на лицо маску безразличия. Я уже хотела было просветить его насчет того, что он ошибся девушкой, но неожиданно ситуация вышла из-под контроля. Точнее, кое-кто этот контроль деспотично присвоил и начал распоряжаться им по своему усмотрению. Только сейчас я догадалась посмотреть на мужчину магическим зрением, расфокусировала взгляд и потеряла дар речи. Сильное, мощное, огненное сплетение магии, которое незнакомец даже не пытается скрывать. Потоки силы пронизывают его тело, наполняют его искрящейся магией. Обычного человека должно разорвать от столь бурных процессов, но незнакомец лишь наслаждается своим могуществом. Его структура настолько совершенна, что я невольно залюбовалась. Прежде мне никогда не доводилось видеть ничего, даже отдаленно похожего на это. Будто решив подтвердить мою догадку, незнакомец моргнул, и его карие зрачки вытянулись в тонкую щелочку. Ого! Его лицо стало очень хищным. И в то же время очень привлекательным. Ваше высочество! Услышала я голос Аши. Ее никто не заметил, и она по-прежнему может двигаться и говорить. Теперь понятно, кого она так испугалась. Аша сразу поняла, кто перед ней, а вот я, обуреваемая эмоциями, недооценила ситуацию. Это дракон рожденный! со смесью благоговения и страха прошептал фамильяр. Да я и так это вижу. Никто другой такой силой не обладает. Но что драконорождённый делает в наших краях? Их народ живет на другом краю света. В земли людей и магов они пребывают только с официальными визитами. Что забыл драконорождённый на небольшой улочке столицы близ магазинчика тканей? Решил прикупить себе обновки под цвет чешуи?